Глава 45. Скоро Вскоре мы выезжаем за границы города. Кирин пускает Аверса в Галоп. Долго скакали. Целью нашего пути оказалось знакомое место. Кирин медленно подъезжает к краю высокого обрыва, с которого открывается потрясающий вид на море. Я видела это место на записи, которую когда-то отправлял мне повелитель. «Как ты смотришь на то, чтобы поплавать, Реаль?» Крачево интересуется эльф. «Что?» «Плавать?» «Резко отрицательно». «Ну, а я положительно». «Я не буду раздеваться». Повелитель многозначительно хмыкнул, но ничего не сказал. Неспешным прогулочным шагом едем по склону вниз. Охрана держится на таком солидном расстоянии, что ее как будто и нет. Неожиданно разговорились с Кирином на тему государственного управления. У эльфа в этом огромный опыт. Так что расспрашивать его было интересно». Я, в свою очередь, шокировала ее парочкой идей, взятых из истории своего второго родного мира. Мы уже приехали, спешились и просто сидим на песке и болтаем, вместо того, чтобы плавать. Я и не против, только бы не раздеваться. Но вот повелитель опомнился, взял меня за руку и повел к расположенному прямо на берегу белому зданию. «А зачем мы туда идем?» Интересуюсь я с подозрением. «Переодеться для плавания». «Оу!» Да тут, оказывается, высокий сервис, купальники выдают. Здание внутри тоже какое-то странное оказалось, больше похоже на научный центр. Ирин там выдал мне не купальник, а нечто напоминающее водолазный костюм. Но такой чешуйчатый, со всякими кентифлюшками, плавниками какими-то. И ласты есть огроменные. Ого, это надевать? Да. Если не получится, зови меня, и помогу. Так мы под водой плавать будем? Здорово. Я никогда еще не пробовала. Кирин подозрительно прищурился. Ты быстро догадалась. Специальные костюмы для плавания под водой — секретная разработка. Так я относительно недавно прибыла из другого мира. Там такое не в новинку. Ах да, ты продолжаешь утверждать, что ты мужская душа, которая захватила тело Реаль. Мне казалось, это была отговорка. Таинственно улыбнулась. Пусть думает все, что хочет. Одеться мне все же Кирин помогал. Далеко не все из экипировки смогла надеть самостоятельно. Показал, как им пользоваться, включать артефакты, генерирующие воздух, и ускоряться. Вместо маски герметичный шлем, полностью закрывающий голову. Легкие, вполне удобные, с виду напоминающие голову фантастической рыбы. Воды мы спустились прямо из специального люка в полу внутри дома. Кирин явно хотел удивить меня и впечатлить. «И у него это точно получилось». Мой день сегодня полон сюрпризов и открытий. Морское дно в светлых землях потрясающее. Пёстрое, яркое. В нём тысячи пёстрых необычных рыб. Костюм дает невероятное ощущение свободы. В нём можно развивать невероятную скорость, прямо-таки почувствовать себя дельфином. Заплывали на большую глубину, осматривали давно сданувший корабль. Конечно же, несколько раз стоило Кирину отвернуться. Я пыталась бежать, включив скорость на максимум. Но каждый раз он меня все равно каким-то образом находил и догонял. Хотя понятно как. Наверняка маячок на ауре или на браслетах стоит. Вернулись обратно только под вечер через тот же лёг. Я вообще без сил, на жутко довольная. Море впечатлений. Верх еще кое-как сняла самостоятельно. Завернулась в полотенце. А вот низ не могу. Застежки не поддаются тугие. Легла прямо на пол и блаженно закрыла глаза. Мне кажется, я прямо тут сейчас усну. Видимо, не дождавшись меня, в комнату аккуратно заглядывает Кирин, оглядев меня, хмыкает, подходит и лично берется раздевать. Я сейчас в таком состоянии, что мне уже все равно, какие ему там виды открываются. Белье на мне есть и ладно. Сейчас бы сюда еще кайтши, чтобы взял на ручки и до постели донес. Вместо демона меня на руки берет эльф и несет куда-то. Через пару минут Оказывается, что на берег – на мягкий золотой песок, туда, где уже растерян большой плед, уставленный всевозможными яствами. И да, это тоже хорошо. Даже не знаю, чего я хочу сейчас больше – есть или спать. Меня бережно укладывают на плед. Но кирин тер что-то не торопится отходить. Завис надо мной. Кирин. Со всей силой до боли сжимая схваченный плед и песок. Внутри происходит невероятная борьба с самим собой. Совсем тем темным, что во мне есть. Реаль, такая милая, податливая, беззащитная, уставшая. Полная моей власти. Подозрительно спокойная и безмятежная для пленницы и того, кто только утром узнал, что он похищен и предан женихом и темным народом. Борюсь с желанием не только поцеловать, но и присвоить прямо здесь и сейчас. Она еще так смотрит, упросительно, широко распахнув глаза, так наивно. Словно и не понимает, какая опасность и угроза над ней сейчас нависла в моем лице. Ее взгляд и вовсе будет вам во не дикого зверя. Прикрываю глаза и глубоко дышу, пытаясь взять себя в руки и успокоиться. Сейчас не время набрасываться на Ри. Она не поймет и не одобрит. Кажется, еще никогда я так сильно не хотела обладать ни одной женщиной. Хотя Реаль даже ничего не делает осознанно для этого. Она просто такая, какая есть. Умная, вредная, наглая. Говорит честно и прямо, глаза не прячет. Держится на равных, а то и пытается себя поставить выше. С ней интересно, можно говорить обо всем. Нет запрещенных этикетом тем. Веселая, смешливая, любознательная, с нестандартными свободными взглядами. Пытается показать себя грозной, опытной и циничной. Но на самом деле еще такой добрый и наивный ребенок отсел от реально другую сторону пледа как можно дальше. Это мне пытка и одновременное испытание за собственную твердолобость и самоуверенность в прошлом. Ри лениво перекатилась на бок, оглядела все разнообразие еды и подвинула себе тарелки с виноградом и мясной нарезкой. С интересом наблюдая за тем, как она с аппетитом ест мясо, закусывая его виноградом. Потом еще и рыбу к себе подвинула. Если бы я не знал, что у нее необычные вкусы. Подумал, что она беременна. Напрягся сканировал ауру Реаль взглядом. «Нет, все хорошо. Ничего такого нет. Но что она будет есть, когда действительно забеременеет нашим малышом? Хотелось бы узнать как можно скорее. Реаль? Хм? Ты неоднократно намекала, что у тебя было немало мужчин, пока ты жила на темной стороне. «Сколько?» Рипа перхнулась виноградинкой, но в смущении находилась недолго. Нахмурила бровь, а затем начала медленно и задумчиво Загибать пальцы один за другим, словно бы вспоминая. На девятом пальце я не выдержал и расхохотался. Актриса. Что смешного? Невозмутимо интересуется цари. Как-то многовато ты загнула пальцев. и Я только начала. Для такого серьезного опыта ты плоховато целуешься. Я плохо целуюсь? Вот тут наконец-то возмутилась. Это не страшно, главное пылкость и энтузиазм есть, а опыт дело наживное. Че Только так прокомментировала сказанное мной Ри и продолжил есть виноград. Тем более, продолжил мысль я, у тебя не могло быть много мужчин, потому что поблизости всегда был демон. А он здесь при чем? Мыкнул. Хочется говорить с ней на провокационные темы, да и вообще провоцировать что угодно, только неравнодушие. Хочешь сказать, он спокойно давал тебе близко общаться с другими мужчинами? Конечно. «Но да, ты ведь госпожа, это твоя воля и желание. А после свадьбы ты как планировала? Продолжать свободный образ жизни, держа удобного демона у ноги?» «Я так далеко не заглядывала». «А надо бы». «И это, говорит мне, эльф, по собственной прихоти, отвергнувший нареченную ради ее младшей сестры? И в итоге бегающий за той, которую бросил?» Ядовитый насмешливо произнес Лари. «Все же это ее задевает». Как бы она ни хотела думать иначе, надо поговорить с ней честно и объяснить свои мотивы. Да, это наглядный пример неправильного планирования. Разберем тот случай. Я изначально слишком небрежно отнесся к словам Оракула. Я знал, что предназначение – это не данность, а скорее рекомендация на будущее. Меня раздражало мысль, что кто-то кроме меня решает, с кем мне быть и от кого иметь детей. Раздражение в итоге вылилось в неприятие. У меня на момент откровения Оракула уже была возлюбленная. Но он выбрал не ее, а то, что еще даже не родилась. Моя возлюбленная после этого долго страдала, постоянно плакала, считала, что не должна со мной быть. Страдание было долгим и постоянным. В итоге я не выдержал и выдал ее замуж, чтобы она больше так не терзалась». «Помогло?» «Да, сейчас у нее все хорошо. Счастливый брак, двое детей». «А почему она так морально страдала? Это же действительно не обязательно к исполнению». Она была на тот момент крайне благочестива, с высокими моральными качествами. Считала, что все это очень серьезно, и слова Оракула сомнению не подлежат. В ее глазах я вмиг стал занятым уже чуть ли не женатым мужчиной. «Да, хорошо, у темных таких заморочек нет. До недавних пор я тоже относился ко всему по-темному несерьезно. О том, что у меня есть нареченное, предпочитал не вспоминать, это было нетрудно». Традиции требовали до твоего совершеннолетия даже не мечтать тебя увидеть. А я и не мечтал. Потом уже мне стали спустя года приходить тревожные сообщения о том, что моя невеста плохо воспитана и совершенно не годится в правительнице. Когда мы встретились впервые, я не был впечатлен, потому что уже заранее был настроен негативно. Я не пытался тебя узнать, познакомиться, просто поговорить. И это была самая большая моя ошибка». Там была твоя сестра, которая оказалась так похожа на ту мою возлюбленную. И я решил, что не случится ничего плохого, если я сменю одну сестру на другую. Вы все равно из одной семьи одна кровь. Это практически исполнение воли Оракула. Я не оправдываю себя, это была полнейшая глупость. Сейчас, если бы можно было вернуться в то время, я, конечно, вел бы себя иначе. Но что сделано, то сделано. Я увлекся общением с твоей сестрой и уже видел, как она красиво сидит на троне. Она казалась идеальной правительницей, в то время как тебе мои эксперты дали крайне нелестную оценку, посоветовав тебя не мучить, поскольку для власти и управления ты не создана и будешь счастлива, если найдешь себя в чем-то другом. С тобой не поступили бы так. Жестко. Если бы ты согласилась сразу дать согласие на разрыв связи. Отправили бы в академию. А так, раз ты отказалась, я решил, что необходимо немного... «Спустить тебя на землю, подумав, что без благ, который дает дворец, ты, будучи из нежной принцессы, долго не выдержишь. Испугаешься, вернешься и выполнишь мои требования». «Смотрю на реаль». «Нет, не злиться, задумчиво смотрит на красивые закаты на море». «Могли бы уж и жениться после получения свободы. Лан Ливи действительно шикарно смотрелась бы на троне». «Все же заметил Ри». «Знаешь, еще тогда меня удивило то, что ты не вернулась в дворец». Ты казалась мне избалованной и злой. Со стороны казалось, что ты на всех смотришь пренебрежительно, свысока. Как нагреть? Я думал, что изгнание будет тебе полезно. Именно для того, чтобы ты ценила жизнь во дворце и особое к тебе отношение. Но ты не вернулась. Еще больше я был удивлен, когда мне сообщили, что ты осела в темных землях, еще и стала там повелительницей. За тобой уже тогда мне стало интересно наблюдать. Я ждал каждого твоего следующего шага и решения. «Какую месть ты придумаешь? Справишься одна или нет, поэтому я не дал тебя сместить, как это мы обычно делались, хотя бы немного сильными и перспективными правителями. Долго относился к тебе совершенно не всерьез, пока не застрял в той стене, что ты создала. Я был полностью уверен, что пробью эту защиту, а потом появилась ты на реверсе, и с того момента все мои взгляды перевернулись. Я переосмыслил все, и для начала решил, что как минимум тебя нужно вернуть домой». И уже потом во всем разбираться. Темные земли не место для светлой эльфийской принцессы Ри. Как бы тебе не хотелось думать иначе. Жду реакции Реаль, Надеюсь, что кинется на меня изо всех этих циничных откровений, чтобы смог я ее обнять, но нет. Безмятежно. И это жутко злит. Кажется, ей виноград интереснее. Реаль? М? Ты очень спокойна. Тебя что? То, что я говорю, не обижает? Нет. Это уже дела минувших дней, которые меня совершенно не трогают. Это обижала Реаль. Она вас, наверное, любила, я нет. Куда больше меня злит то, что меня украли. Положите на место, и я буду сама доброта». «Вернуть в темные земли? Я говорил, тебе туда нет больше пути, тебя там не ждут». Ри пожимает плечами. «Я верю своему котику, он меня не предаст и заберёт». «Она называет его котиком?» Едва сдержался, чтобы не отнять у Реаль тарелку с виноградом и не запустить его далеко в воду. Но тут далеко не виноград мой соперник за симпатию Реаль. Желание сидеть на берегу сразу отпало. Поднимаюсь. Нам пора возвращаться. Сухо произношу я. А ты можешь сколько угодно верить или не верить своего облезлого кота. Светлые земли отныне твой дом.